«Уж очень жжет, и доскажите мне вашу печальную историю». Она очнулась. «Перейдем». И мы обошли полукруг заливчика и сели в светло тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого. «Что ж тут досказывать?» — сказала она. «Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту очень печальную...»